Глава двадцать Вчерашний день превратился в сущий кошмар. Я пропустил заседание суда и ничего не записал для книги. Ни за что не поверите. Шесть утра я приехал на вокзал, и там меня ждал американец Дэйв со съемочной группой. Какой смысл им там торчать в столь раннее время? Долится два часа езды на поезде... А суд начинается только в десять. Мне нравится приезжать туда пораньше, чтобы позавтракать и выпить кофе в привычном месте, прежде чем отправиться на заседание. На этот раз американец Дэйв оставил свою ковбойскую шляпу дома и напялил джинсы, перетянув их ремнем с массивной пряжкой, на которой красовалось изображение лошади, везущей повозку. А еще он нацепил черную рубашку с кисточками на спине что смотрелось, как маскарадный костюм. Все же мы в Йоркшире, а не на Диком Западе. Американца Дэйва сопровождала Паула Макдэвидсон. Она тут же похвасталась ковбойской шляпой, которую Янки привез ей из Штатов. Она хвалилась, что теперь у нее целая коллекция головных уборов, и заявила, что обязательно появится в них в документальном фильме. Я ответил, что мне плевать. Станция в нашем поселке небольшая, так что не спрячешься. Маленькая билетная касса, одна скамеечка, да и все тут. Если пойдет дождь, сразу промокнешь до нитки. Платформа у нас настолько старая, что все вокруг дрожит, когда мимо проезжают длинные поезда, направляющиеся в лиц. А если поезда останавливаются, то двери открываются лишь в одном вагоне потому что платформа на большее не рассчитана. Так что мне не удалось скрыться от американца Дэйва и его банды. Стоило только отойти в сторонку, как они подступали все ближе и ближе. «Назад! За желтую линию!» — заорала Паула, едва я ступил за границу. Журналистка покатилась со смеху, точно забияка в школе. А оператор запечатлел все это на камеру. Без сомнений, она была в восторге от своего поступка. Я изо всех сил старался не обращать на них внимания, держал язык за зубами и глубоко дышал, стоило им брякнуть очередную глупость. Американец Дейв расспрашивал, почему это я каждый день езжу в суд, не потому ли, что пишу книгу, как упоминала Фиона. Он заявил, что собирается рассказать обо всем, что произошло в Кавенгрине, и лучше мне держать ухо востро, ведь он не позволит моей книге выйти раньше, чем его документалка. Я никак не отреагировал. Вы уже наверняка поняли, что ко всему, что он покажет в фильме, надо относиться скептически. Да, я хочу, чтобы книга вышла первой, но что будет, то будет. Моя история правда, а его? Чушь собачья. Но тут он зашел слишком далеко. «Как тебе такое, Гектор? Если заявишься сегодня в суд, я уволю Фиону», — ухмыльнулся Дейв, перекатывая жевательную резинку во рту. Теперь он пал еще ниже в моих глазах. Дейв сказал, что я могу прийти в суд завтра, но сейчас мне придется посидеть дома». Американец понимал, что изрядно навредит моему рассказу, если заставит меня пропустить выступление защиты. Таков был его план. Я вспыхнул, пытаясь унять гнев. Паула Макдэвидсон втянула щеки и подпрыгнула на каблуках, с замиранием сердца, ожидая, что я отвечу. «Знаете, Гектор, а ведь он серьезно, встряла она». «А я всегда смертельно серьезен», — подмигнул американец Дэйв. «Увижу в суде, и подругу твою уволят. Останешься дома — разрешу работать дальше. Думаю, денежки ей не помешают». Ругаться было бессмысленно. Спорить с дураком значит опускаться до его уровня, или того хуже. Я собрал вещи со скамейки и ушел со станции, сопровождаемый оглушительным гоготом. Не могу передать, насколько разбитым я себя чувствовал, когда вернулся домой. Вот почему я ничего для вас не записал. Около обеда позвонила Фиона. Хотела оставить сообщение с предложением встретиться на выходных и выпить чашечку кофе. Она очень удивилась, когда я поднял трубку, мигом сообразив, что-то случилось но я предпочел ей ничего не рассказывать. Пусть думает, что у меня мигрень. Не стоит ее беспокоить. Ей немало досталось по жизни, и наша дружба куда важнее любой книги. Итак, вот что случилось со мной вчера, но довольно об этом. Теперь, когда я все вам рассказал, я твердо намерен оставить эту историю позади. Наступил новый день, я снова в мужском туалете, Записываю мысли перед судебным разбирательством. Собираюсь поговорить с кем-то из зрителей. Может, выясню, как прошло вчера заседание. Погодите-ка секундочку. Прости, Хелен. Тут одному джентльмену понадобилось воспользоваться местными удобствами. Звук смыва, наверное, получился на записи очень громким. На чем я остановился? Ах, да. Есть такие люди, которые любят посещать судебные процессы в качестве хобби. Мне кажется, заниматься чем-то подобным для развлечения способны только два типа людей. Те, что всюду суют свой нос, вроде Паула Макдэвидсон, и люди, которые испытывают радость от несчастья других, как американец Дэйв. Прислушавшись к разговорам в толпе, Я приметил пару зрителей, наблюдавших за ходом судебного заседания. Есть среди них одна дама, я бы сказал, лет пятидесяти пяти, но она выглядит жесткой, категоричной и неспособной на прощение. Я решил, что не буду с ней разговаривать. Вот девочка в платочке, на вид ей не больше девятнадцати. Кто в таком возрасте?» Интересуется судебными процессами по делам об убийстве. Может, она изучает юриспруденцию в университете? Есть еще две женщины, обеим около 30 сорока. 40, ну и несколько мужчин. Один из них привлек мое внимание. Темнокожий в оранжевых очках и джемпере, на котором вышито изображение танцующей свиньи. Вот чудак. Но это не значит, что он важен для нашей истории. Я просто хочу описать обстановку. И этот человек, безусловно, выглядит вполне подходящим персонажем. Суд — это место, куда преступники приходят, чтобы понести наказание, а невинные люди — в надежде на лучшее, ожидая при этом худшего исхода. Если бы стены могли говорить, уверен, что эти бы истошно вопили. Не знаю, что произойдет сегодня, но, как обычно, расскажу вам об этом позже. Наверное, для вас дни пролетают незаметно, ведь я покидаю вас утром и через пару часов возвращаюсь. Но, признаюсь, для меня они тянутся очень долго. К счастью, я оказался в корне неправ, предполагая, о чем говорили вчера на заседании. Выяснилось, что защита не выступала. Наглядное свидетельство, что о судебных процедурах я знаю не так много. Вчера прокурор продолжила выступление, коснувшись некоторых вопросов, связанных с доказательствами. Вот что сообщила мне одна из присутствовавших девушка, которая, вопреки моему предположению, не изучает юриспруденцию, ей просто нравится следить за громкими процессами. Она сказала, что вчера суд заседал всего два часа после чего судья отпустил присяжных по домам. Не передать словами, как я обрадовался, услышав это. Американец Дэйв, должно быть, пришел в ярость, поняв, что я не так уж много пропустил. Тем не менее, из-за того, что я не приехал в суд, в моей истории образовался пробел. Сегодняшний день выдался насыщенным и закончился не совсем так, как я ожидал. На самом деле хуже и быть не могло, но об этом позже. К моему удивлению, обвинение все еще излагало свою позицию. Вокруг были одни и те же лица — журналисты, зрители, родственники и близкие участников процесса. Близняшки, похоже, приняли происходящее за модный показ. Они заявились, облачившись в одинаковые ярко-розовые брючные костюмы, совсем не подходящие случаю. Совершенно очевидно, что они так наряжаются ради фотографов, которые сутками торчат у здания суда. Я предпочитаю незаметно проскользнуть через боковую дверь, но близняшки всегда выходят из парадного входа, вышагивая с таким важным видом, точно ступают по подиуму. Они притворяются, что прячут лица от камер, но, уверен, девицы сполна наслаждаются каждой секундой. Американец Дэйв тоже комфортно чувствует себя перед камерами. Как-то раз я наблюдал картину, он изобразил, будто набросил на Паулу МакДавидсон невидимое лоссо, а она подыграла Янки, сделав вид, точно ее тянет к нему. Только я и Мартин Бейнбридж пользуемся боковой дверью. Не одновременно, конечно. Он меня сторонится, видимо, не желает столкнуться нос к носу. Это даже вошло в привычку. Однако, думаю, его несколько обескуражило мое вчерашнее отсутствие. Люди ценят стабильность, особенно в такие моменты, когда вокруг царит хаос. Очевидно, разговаривать ему не хочется. Конечно, я и сам не приставал бы к нему. Может, только сказал бы, что, надеюсь, с ним все в порядке. Пускай жена ему изменила, а потом вообще убила человека, хотя она считается невиновной до тех пор, пока не доказано обратное. Но это не значит, что бедолагу самого нужно поливать грязью. Ну, довольно мне отклоняться от темы. Вернемся в зал суда. Я так и не заметил никого из родственников Бруно, что изрядно меня беспокоит. Наверняка хоть кому-то не наплевать на его смерть. Сторона обвинения приступила к изложению доказательств. Присяжные зевали. Было видно, что они до смерти устали. Судья даже пошутил по этому поводу. Он спросил, не спеть ли им колыбельную. После этого уже никто не зевал. Странно, казалось бы, суд по делу об убийстве должен протекать быстро и вызывать интерес публики. Но, как выяснилось, в разбирательствах много формальностей и часто приходится повторять одно и то же снова и снова. Обвинение потратило все утро, чтобы еще раз напомнить присяжным, что Сью признала вину. Не сомневаюсь, что защита сошлется на стресс и переутомление, из-за которого разум подсудимой на мгновение помутился и скажет, что она лишь хотела спасти дочь. Тем не менее, несколько присяжных кивнули, когда прокурор пошутила о том, что защите не просто будет доказать, что Сью соврала, когда призналась в преступлении. Одна присяжная даже презрительно фыркнула и скрестила руки на груди. После обеда прокурор объявила, что собирается вызвать еще одного свидетеля. Так и есть. Вторым на свидетельскую трибуну поднялся никто иной, как мой старый приятель мистер Потц. Я как раз гадал, когда же его вызовут. Он выглядел таким же измученным, как и в тот последний день в Кавенгрине. Конечно, он прихорошился. Надел костюм, сшитый на заказ, и галстук. Но это не меняло того факта, что выглядело он, словно пропустил утром рюмочку-другую. Впрочем, только я это заметил. Я лучше, чем кто-либо другой, знаком с тем, как меняется лицо мистера Потса, когда он выпьет. В зал тихонько вошла женщина, наверное, супруга мистера Поца, и встала позади зрительских кресел. Судя по выражению ее лица, она была крайне взволнована. Сторона обвинения начала допрос. «Вот тогда-то я и допустил глупейшую ошибку, из-за которой я, да и вы, если уж на то пошло, лишились части рассказа. Какой же я дурак! Тогда мне казалось, что все получится. Но надо было сначала подумать, а уж потом действовать. Но ведь я просто хотел чтобы у вас было самое полное представление о ситуации. Диктофон я спрятал во внутреннем кармане пиджака. Медленно и, как казалось, незаметно я сунул руку внутрь и нажал на кнопку записи. Тут я засомневался, попал ли я пальцем в нужное место. Заглянув в карман и осторожно выудил оттуда краешек диктофона. «Ребята, да у него диктофон, стойте!» В мою сторону нацелился палец, И сам палец, и рука, и тело принадлежали американцу Дейву, который вечно лез не в свое дело. «Что случилось?» — рявкнул, поднимаясь судья. Все посмотрели на американца Дэйва, а затем проследили за пальцем, направленным на меня. «У него, у Гектора Харроу, в кармане записывающее устройство. Народ, да я сам видел, это запрещено. В коридоре табличка висит». Американец Дэйв... С гордостью посмотрел на судью, словно ждал похвалы. «Это правда, мистер Харроу? Вы записываете, что происходит в моем зале суда?» Я раскрыл рот, желая что-то ответить, но не сумел найти слов. «Выйдите оба!» «Я-то почему? Что я-то сделал?» — гаркнул американец Дэйв. «Покиньте помещение!» В коридоре судебный пристав попросил меня вывернуть карманы, диктофон был там. Американец Дэйв торжествующе воскликнул, что он прав. Однако вернуться в зал суда ему не позволили. К приставу присоединился еще кто-то из сотрудников суда. Мужчина в костюме с сердитым лицом. Он попросил меня включить диктофон, чтобы прослушать запись. Я умолял его не делать этого, но он настоял. Американец Дейв наклонился и практически уткнулся мне в плечо подбородком, наблюдая, как я перематываю запись. Пришлось мне подчиниться и нажать на кнопку воспроизведения. Раздался гулкий звук, характерный для мужского туалета. Я покраснел от унижения. За спиной хихикнул американец Дейв. Его теплое дыхание коснулось затылка, заставив меня поежиться потянулись самые долгие пятьдесят секунд в моей жизни, если не считать того момента, когда я обнаружил труп Бруна. Тук-тук-тук. Мне разрешили выключить диктофон. Американец Дэйв нарочито громко захохотал и двинул кулаком мне в плечо. «Ну что ж, теперь я не боюсь, что твоя княжонка выйдет лучше моей документалки». В своих глазах он герой, конечно. Но проблема в том, что никто больше так не думает. «Кто, черт возьми, захочет читать твою глупую болтовню?» Я сгорал от стыда. Словно кто-то только что прочитал мой дневник. Я чувствовал себя совершенно беззащитным, уязвимым. «Ладно, до скорого, приятель!» Американец Дэйв хлопнул меня по спине и пошел по коридору, все еще смеясь. Сделав несколько шагов, он подпрыгнул и щелкнул каблуками. Как он при этом удержался, чтобы не завопить, и «ха!» не представляю. Судебные служащие не разрешили мне вернуться в зал. Меня попросту выдворили из здания. «Как-то так складывается в последнее время, что мне запрещают ходить то туда, то сюда». После 74 лет, которые я провел тихо и спокойно, я слегка в шоке, что окружающие вдруг стали относиться ко мне как к какому-то вредному старикашке. Так что прошу вас простить меня за это неудобство. Я хотел поделиться новостями из зала суда, но, похоже, этого не произойдет. Надеюсь, вы не сильно разочаровались».